11. Проснулся я около полудня в мягкой постели, еще пахнущей духами Мадлен. Включив подзарядившийся за ночь коммуникатор, проверил котировки молебденовых акций. Ситуация резко изменилась. Падение закончилось, цены шли вверх. Франкфурт плюс шесть, Лондон плюс пять, Нью-Йорк плюс два. Сработало. Теперь главное банк Лео. Торопясь я ввел пароль. Так, сейчас, вот оно. Восемь часов тридцать семь минут. Через полчаса после начала биржевого дня котировки Малибдена повысились на один пункт. В полном соответствии с контрактом. Резервный счет разблокировали, и миллион долларов немедленно был переведен на счет доктора Крюгера. Отлично. Так и хочется похвалить легендарную швейцарскую пунктуальность. Но Лео – европейский банк. «Хватит» хвалить знаменитые хитроумия и умение обвести конкурента вокруг пальца. Но эти качества проявили отнюдь не банкиры, а скромный Дмитрий Полянский. Аслан Патраков имел в виду повышение курса акций до прежнего уровня, а я, заложив контракт, просто повышение цены. И не сам, ни ряшливый Скоробогач, ни его придворный генерал, ни высокооплачиваемые юристы не рассмотрели подвоха. Что ж, это урок номер один. «Деньги ума не прибавляют. При всем уважении и симпатии к Мадлен, хорошей хозяйкой ее не назовешь. В шкафчике на кухне я нашел немного кофе, а в холодильнике три сырых яйца, поэтому завтрак получился спартанским. Зато я насмотрелся телевизионных новостей». Французский репортер рассказывал о затоплении андорской долины вследствие резкого таяния перенеских снегов. Испанская информационная служба в качестве причины назвала трещину плотины. Местный канал намекнул на диверсию. В подтверждении показали взорванный «Форд Фокус» с обугленными трупами внутри, контуженного «Жака» и обгоревшую «Мари». Искореженные огнем автоматы и шпионский радиомикрофон добавляли репортажу «убедительности». «Полиция изъяла с места происшествия два телефонных аппарата предполагаемых террористов», сказал напоследок журналист. «Проверка контактных номеров позволит выяснить их связи и возможных сообщников». Я в очередной раз вошел в интернет и, посмотрев газетные хроники, убедился, что все издания смакуют версию терроризма, чего и следовало ожидать. На биржах котировки Малибдена продолжали медленно расти. Объяснялось это не столько наводнением, сколько резкой... Игрой на повышение, два анонимных покупателя скупали все акции подряд, искусственно взвинчивая цену. Долго это продолжаться не могло в любом случае. А известие о полной сохранности андоррского месторождения и подавно обрушит весь рынок. Те, кто гонятся за сверхприбылью, рискуют стать банкротами. Купленный с потряхами наемник обязан регулярно отчитываться перед хозяином. И Дмитрий Артемович позвонил ослану Муаедовичу. — Слушай, хорошая работа, — радостно завопил тот. Он, естественно, еще ничего не понял. — Я видел фотографии. Самый важный момент. Ты меня понимаешь. Когда ты сделал бум? И теперь, пока низкая цена, я хочу скупить все, что могу. Ты понял? Но Маклер говорит, что мне кто-то мешает. — Тебе мешает Арсен, твой брат, — сказал я. И трубка засорилась тишиной. — Давно мешает, с самого начала. Хочет кинуть тебя и забрать комбинат. Мне сказал его человек. Тишина в трубке стала звенящей. Проверь его телефон и найдешь эти номера. Я продиктовал цифры. Спроси, кому он звонил и зачем ему звонили. Если он все стер, не беда. Сегодня в вечерних газетах опубликуют его номер. Поднимется большой скандал, он не отвертится. Алло, Аслан, ты меня слышишь? Алло! Слышу. Каменным голосом отозвался Потраков. Я и раньше кое-что слышал, но не верил. Теперь ты дал доказательства. И я раздавлю гадину. И выгоню этого долбаного генерала. От него нет никакой пользы. Ты будешь вместо него. Куда прислать самолет? Я пока не собираюсь возвращаться. И наниматься на работу не собираюсь. Это не работа, это доля. Получишь пай вместо этой зимеи. «Будешь моим компаньоном, совладельцем будешь, по сравнению с этим то, что ты получил десять копеек! Куда прислать самолет?» «У меня еще много дел. Освобожусь, позвоню». «Целый день я просидел в квартире. Хотелось есть. Но благоразумие требовало не выходить из дома, пока все не уляжется. Дышал воздухом на балконе, любовался прекрасным пейзажем, смотрел телевизионные новости, шарил в интернете». К счастью, про доктора Крюгера никакой информации так и не всплыло. Вечером в информационных выпусках «Сенсаций» прошел российский номер телефона, с которым связывались Жак и Мари. Замелькал излюбленный термин «русский след». В полуночном выпуске интернет-новостей появилось короткое сообщение – На Северном Кавказе группа вооруженных лиц напала на известного бизнесмена и брата влиятельного политика Арсена Патракова. В перестрелке он и четверо его телохранителей были убиты. Предприниматель получил более 20 пуль. Слышишь, Марк, более 20. На свете все-таки есть справедливость, хотя до нее бывает трудно достучаться. А вот вам урок номер два. Деньги не спасают от пуль. Поздней ночью тональность репортажей изменилась. Взрыв машины и профилактический сброс из водохранилища разложили на разные полки. Невнятно покритиковали бюрократическую путаницу в подразделениях Мирового Центра предупреждения катастроф. А главное, заверили, что последствия сброса будут полностью ликвидированы через два дня. Обрадованный столь оптимистическим сообщением, я лег спать. Но уже в восемь часов был разбужен тревожными трелями «Ноки». Этот номер знал только Марк. И нажимая зеленую кнопку, я был готов даже к соединению с огромным миром. Ты кинул меня, как последнего лоха! Услышав истерический крик Патракова, я сразу успокоился. Удивило только, как он преодолел блокировку. Акции обесценились, это ты меня разорил. Я разрежу тебя на куски, как зимею. Попробуй, но спроси сперва у Ивана, кто кого разрежет. Патраков осёкся, но только на мгновение. «Отдай мои деньги! Хотя бы половину! У меня ничего не осталось!» В голосе появились просительные нотки. «Работай, козёл, и у тебя всё будет!» «Возможность дать этот третий урок, последний урок» доставила мне не меньше удовольствия, чем полученный миллион долларов. Глава 12 Сборы заняли немного времени. Все вещи были на мне. Помыл посуду, по привычке протер стаканы, ручки дверей, сдал ключи консьержке. В разведанной накануне прокатной конторе арендовал новенький Мерседес. Вполне подходящую машину для респектабельного и патриотичного доктора Крюгера. Дьявольски хотелось есть. Но позавтракую я уже на французской стороне. До Леона 500 километров. Мадлен, конечно, не ждет, а зря. Я всегда выполняю свои обещания. Почти всегда. Иногда, правда, с опозданием. Через пять часов я ее обниму. Здравствуй, милая. Помни, что я обещал тебе 10 лет назад. В такой ситуации без подарка не обойтись, поэтому единственную остановку я сделаю у парфюмерного магазина. Все-таки в андоре большой выбор дешевого парфюма. Глупо было бы этим не воспользоваться. Только Бушерон и 212 я покупать не стану. Наверное, до конца жизни.